Малыш спасает блинчик. Полчаса прошли. Маме пора было возвращаться за прилавок. Но малыш не стал огорчаться. С ним теперь был Щепкин. А с Щепкиным и в грузовик стало интересно играть. Малыш строил мосты и дороги на площадке перед магазином. А Щепкин сидел, смотрел и говорил, что у малыша все очень здорово получается. Жизнь наладилась. Пришел старый столяр, с которым малыш познакомился, когда они с Филиппом встречали папу. «Сегодня столяр пришел в магазин». Малыш кивнул ему два раза, улыбаясь во весь рот. Столяр долго смотрел на него, а потом сказал. «Кто это у нас тут сидит?» «Твой друг», — ответил малыш, потому что он много думал о том, как они подружатся со старым столяром. «Это я живу в новом доме у дороги, но теперь мне надо ходить сюда на работу, деньги зарабатывать, потому что дом обошелся слишком дорого». «Сам понимаешь». «Ты ходишь на работу и зарабатываешь деньги, хотя ты такой малыш», — сказал столяр и покачал головой. «Да», — ответил малыш. «Я маме помогаю, она работает продавщицей, а я должен быть здесь, и мне нельзя к ней бегать, путаться под ногами, дергать и отвлекать ее». «Я как раз иду в магазин за покупками», — сказал столяр. «Может быть, хочешь зайти со мной, чтобы посмотреть на маму?» «Нет, это мне наверняка нельзя», — сказал малыш. «Еще как можно», — ответил столяр. «Вот тебе десять эра. Пойди купи себе чего-нибудь». «Ты слышал, Щепкин?» — обрадовался малыш. «Мы идем в магазин за покупками». Столяр в дальнем конце магазина разговаривал с хозяином о гвоздях, болтах и шурупах, а малыш подошел к маме. «Малыш, опять ты?» — спросила она тихо. «Ага», — ответил малыш. «Тебе что-то надо?» «Ага. Я пришел не дергать тебя по делу». «Теперь будь хорошим мальчиком и ступай играть на улицу», — сказала мама. «Нет, Тушки», — ответил малыш. «Тебе не положено так говорить с покупателем». «Конечно», — ответила мама, — «но у покупателя должно быть на что покупать». «Йо-хо-хо», — ответил малыш, — «мой друг-столяр дал мне 10 «Р». Я хочу купить дюймовые гвозди. И еще мне нужно кое-куда», — прошептал он еле слышно. «Ой», — ответила мама, — «об этом мы и забыли. Залезай сюда, я тебе помогу». «Скажи, здорово, что у меня были деньги, и я мог зайти внутрь и попроситься?» «Да, это получилось отлично», — признала мама. «Но для этого тебе разрешается заходить всегда. А теперь пойдем поищем тебе гвозди». «Если только столяр все не купил», — сказал малыш. Гвозди еще остались, но рядом с ними малыш попался на глаза хозяина. «А не сын ли это моей новой продавщицы?» — спросил тот. «Мне нужно дюймовых гвоздей на десять эра», — сказал малыш. Он проговорил это скороговоркой «быстро-быстро», чтобы хозяин магазина не успел подумать, будто он вертится тут без дела и отвлекает маму от работы. «Сейчас вешу тебе гвоздей, раз ты такой молодец», сказал хозяин, насыпая мешочек гвоздей. «Ты что, собираешься что-то мастерить? Ты уже столярничал?» «Еще как», ответил малыш. «Я уже построил дом, а теперь хочу сделать в нем кровать». «Кровать для меня» объяснил Щепкин из-под свитера, но услышал его только малыш. Тем временем и Столяр купил все, что хотел, и они с малышом вышли на улицу вместе. Столяр сел на скамейку у магазина и раскурил трубку. «Вот бы ты ходил в магазин каждый день», — мечтательно сказал малыш. «Тогда бы я встречался с обоими моими друзьями». «Друзьями?» — спросил Столяр. «Один друг ты», — ответил малыш. «А второго сейчас покажу». Столяр оглядел Щепкина. «Хороший паренек», — сказал он. «Мой брат Филипп говорит, что нужно его, кажется, залакировать», — сказал малыш. «Пожалуй», — ответил Столяр. «Или пролифть хотя бы. Приходи с ним как-нибудь, посмотрим». «Отказываюсь», — пискнул Щепкин из-под свитера. У малыша была компания, и время летело очень быстро. Вот уже вышла мама со свертком. «Малыш, это на обед отдашь Филиппу», — сказала она. «И вы уж постарайтесь справиться». И почти сразу пришел автобус. «А вдруг в нем нет Филиппа?» Малыш запрокинул голову аж на спину, чтобы заглянуть в автобус. «Ага, кто-то поднял указательный палец в знак приветствия». «Это Филипп!» Столяр вошел первым и сразу сел на сиденье за водителем. А малыш прошел в глубину к Филиппу. «Привет!» — сказал Филипп. А он ничего не сказал, из-за того, что рядом сидели другие ребята из старшей школы. Малыш сразу понял, что и ему не стоит ничего говорить. Они спокойно поболтают дома. «Мне нравится ездить на автобусе», — сказал Щепкин. «Нельзя нам кататься целый день?» «Наверное, нельзя», — ответил малыш. «Эх!» — горестно вздохнул Щепкин. «Мы выходим». — сказал малыш и кивнул старому столяру. — Увидимся на днях, — ответил тот. — Уговор, — сказал малыш. А вот и их дом. Стоит один оденешник. И счастлив, конечно, что Филипп с малышом вернулись. Филипп долго мучился замком. Малыш успел подумать, что если он не справится, придется им сидеть под дверью, пока мам не появится. — Здесь, видно, хитрость какая-то, — сказал Филипп, возясь с ключом. Он пробовал и так, и эдак, но ничего у него не получалось, и от этого лицо у него стало совсем детским, — увидел малыш. Но вдруг ключу понравилось, как его вставили, и он послушно повернулся в замке. Филипп бросил рюкзак на пол и потопал в кухню. Там было как-то странно и пусто, хотя стол и стулья, и плита, все стояло по местам. — Я такой голодный, — сказал Филипп. — Жалко, обед не готов. Давай-ка быстренько почистим картошку и морковку. Филипп налил воды в миску и достал два ножика. Малыш принялся чистить овощи. Пока он чистил одну картошку, остальными занялся Филипп. Но, наконец, и картошка малыша стала чистая и красивая. «Хочу съесть на обед ее», — попросил малыш. «Мама забыла о сладком», — сказал Филипп. «Давай сделаем ей сюрприз». «Сюрприз блинчиком. Это самый лучший сюрприз, по-моему». «Я пойду, почитаю тетрадку по труду. Там был рецепт. «Только сперва надо поставить картошку вариться». «И морковку», — добавил малыш. «Нет, ее мы просто натрем на терке», — решил Филипп. «Так, посмотрим», — сказал он, вернувшись с тетрадкой. «Вот рецепт. Нам нужна мука». «Я знаю, где она стоит», — крикнул малыш и ринулся в чулан. Пакет он нашел сразу, но, видимо, слишком торопился. Короче, пакет упал, и половина муки высыпалась на пол. «Руки-крики у тебя, малыш» сказал Филипп. «И ненарушно», — ответил малыш. Он был так огорчен, что чуть не уронил пакет второй раз. Но Филипп, к счастью, больше не сердился. Он взял сырорезку и ловко пересыпал муку назад в пакет. Только самый нижний слой намел на совок и выкинул. «Так, мука есть, теперь молоко и яйца». Малыш сидел тихо, как мышь, и только смотрел. «Невероятно, как ловко все у Филиппа получается». «Пора ставить сковородку на огонь, пусть согреется», — решил Филипп. «Малыш, а ты тем временем можешь помешать тесто». Малыш хотел, конечно, показать, сколько у него сил. Как взялся мешать, так тесто во все стороны и брызнуло. «Нет, так дело не пойдет», — сказал Филипп. «У тебя слишком много сил. Лучше на стол накрой». «Ну уж, это малыш умел делать отлично». «Первый блин на подходе», — объявил Филипп. «Конфорка чадила чудовищно». И он не сводил с нее глаз. Простояв так довольно долго, он сказал. «Переворот!» Но блин и не думал переворачиваться. Он лежал на сковородке, как приклеенный. «Я забыл налить масло!» — объяснил Филипп. «Поэтому блин упрямится. Придется его соскрести». Он вышел и вернулся с чистой сковородкой, безо всякого блина. «Ну вот, теперь я налил масло. Хорошо, что мама все еще не пришла. Испечем отличный блинчик, первый тебе» сказал Филипп. «Так, мне надо натереть морковку, а ты проверь, не сварилась ли картошка». «Хорошо», — кивнул малыш. Он не решился признаться, что не знает, как проверяет картошку, поэтому он просто снял крышку. Пальца обожгло, крышка с грохтом полетела на пол. «Что ты там хулиганишь?» — спросил Филипп. Я обжегся, пискнул малыш. «Ой, бедный», — пожалел Филипп. «Крышку надо брать прихваткой для горячего, запомни». Филипп подул малышу на пальцы и потыкал картошку. «Я знаю один блин, который уже пережаривается», — проговорил малыш. «Это ты вовремя сказал», — похвалил его Филипп. Малыш страшно загордился от похвалы. «Он спас блин!» Все-таки повезло Филиппу, что его младший брат сегодня дома и помогает ему. Все было в чаду и дыму, но малыш не решался об этом говорить, потому что Филипп и так страшно переживал. «Теперь...» И с печем два толстых блинчика как раз получится каждому по одному, решил Филипп. Малыш, присматривай за блином. Это у тебя здорово получается. И скажи, когда пора будет переворачивать. Малыш чихал и кашлял, сковородка чадила, шкварчала и плевалась маслом. Переворот! Завопил малыш. Когда они напекли блино, в кухне было уже так дымно, что надежды на эти рыбные фрикадельки почти не осталось. Но малыш стертыскал их и высыпал на сковородку. «Автобус пришел!» — закричал малыш. «Ничего страшного!» — ответил Филипп. «Уже можно. Мы справились, малыш. Обед готов». Мама задумчиво шла к дому. Под ноги она не смотрела и, входя, конечно же, споткнулась о рюкзак Филиппа. «Филипп, сколько раз говорить, чтобы ты уносил рюкзак в свою комнату, когда приходишь из школы?» «И это вместо спасибо за приготовленный обед!» — возмущенно крикнул исчада Филипп. Вид и у мамы, и у брата был сердитый и малыш носился от одного к другому с криками. «Если вы будете ругаться, я тоже рассержусь». Он встал в стойку и принялся боксировать с воздухом. И тут мама как очнулась. «Бог мой, вы сделали обед?» «Да», — сказал малыш. «Рыбные фрикадельки с сюрпризом в конце». «Пожалуйста, просим к столу», — пригласил Филипп. Мама открыла окно, и довольно скоро они уже хорошо видели друг друга. «Как вкусно!» — сказала мама. «Пальчики оближешь». Филипп с малышом переглянулись и кивнули. Они поняли, что хотела сказать мама.